Сутеев, палочка-выручалочка. Шел ёжик домой. По дороге нагнал его заяц, и пошли они вместе. Вдвоем дорога вдвое короче. До дома далеко, идут, разговаривают. А поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, споткнулся и чуть было не упал. «Ах ты!» – рассердился заяц. Нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять заяца. Увидел заяцу ежа палку, удивился. «Зачем тебе палка? Чего с ней толку-то?» это палка непростая», — объяснил ежик. это палочка — выручалочка». Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескачивал через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку! Тебе с ней сюда не перебраться!» Ничего не ответил ежик. Отступил немного назад, разбежался, воткнул на берегу палку в середину ручья. Одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц в то даже рот разъянул. Здорово ты, оказывается, прыгаешь. Я прыгать совсем не умею, сказал ежик. Эта палочка-выручалочка через все скакалочками помогла. Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. Заяц с на кочку прыгает, ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле?» «Наверное, твоя палка!» Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку поближе к зайцу и кричит. «Хватайся за палку! Да покрепче!» Ухватился заяц за палку. Ежик изо всех сил дернул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу. «Спасибо тебе, ежик, ты меня спас!» «Что ты?» Эта палочка-выручалочка из беды – вытягалочка. Пошли дальше у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жадно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите, чирика ли они? Гнездо высоко, никак не достанешь, ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют. А помочь-то надо». Думал ежик, думал и придумал. «Становись к дереву», — скомандовал он зайцу. Заяц стал к дереву. Ежик посадил птенца на кончик палки, залез с ней к зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз писнул, прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его мама и папа. Вьются вокруг зайца, ежай, чирикают. «Спасибо, спасибо, спасибо». А зайц говорит ежу, «Молодец ежик, хорошо придумал». «Что ты, — говорит ежик, — это все палочка-выручалочка, наверх поднималочка». Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще и темнее. Страшно заяцу. Ежик в виду не подает. Идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил. Загородил дорогу и зарычал. Стой! Остановились зайц с ежом. Волк облизнулся, лязнул зубами и сказал. Тебя, еж, я не трону. Ты колючий. А вот тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами. Задрожал зайчик от страха, побледнел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли. Закрыл глаза, сейчас его волк и съест. Только ежик не растерялся, размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк от боли, ау -у -у -у, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. Спасибо тебе, ежик, ты меня теперь и от волка спас. эта палочка-выручалочка, по врагу ударялочка, ответил ежик. Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ёжик впереди топает, на палочку опирается, а бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего», — сказал ёжик, — «держись за палку». Ухватился заяц за палку и потащил его ёжик в гору. И показалось зайцу, будто идти-то легче стало. «Смотри, как говорит он ежу, твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла». Так и привел ёжик-зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуется встреча, а заяц и говорит ежу, «Как бы не твоя волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне моего родного дома!» Усмехнулся ежик и говорит, «Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе еще пригодится». Заяц даже опешил, «А как же сам ты без этой такой волшебной палочки-выручалочки останешься?» «Ничего», — ответил ежик, «палку всегда можно найти, а вот в эту выручалку...» И он постучал себя по лбу. А выручалка-то вот она где. Тут все понял, заяц. Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова да доброе сердце.